Russian Podcasting. Засунь его себе. В ухо. Женя Чипен Здравствуйте! Коннитива! Добро пожаловать в 10 минут, посвященные Японии, японской музыке, аниме и видеоиграм. И, конечно, мне очаровательный юный ведущий, которая будет знакомить вас с новыми и не очень событиями в жизни Японии. Вы не услышите здесь ни слова о политике или финансах. Только интересные факты и необычную на первый взгляд или слух музыку и речь. Если вы любите то же, что и я, вы не пожалеете. А если еще нет, попробуйте. Может, втянетесь? Уж я-то приложу к этому все силы. Для начала познакомимся. Меня зовут Женя, а в Японии многие знают меня под именем Акиба Ицки. Несколько лет назад японцы узнали о существовании девочки из Сибири, увлекающейся аниме, через веб-сайт этой девочки. который с приходом к власти ЖЖ заглох, но основную функцию выполнил. Впрочем, вы и сейчас можете посетить его. Там все еще есть что почитать. Адрес простой. itsuki.ru Но японцам не были интересны мои сочинения. Гораздо больше их заинтересовали песни на японском языке. Я перепевала песни из аниме. Если вы все еще не в теме, это японская мультипликация. А иногда переводила их и на русский язык. Потом японцы пригласили меня на съемку телепрограммы, и тогда же я записал свой первый, пусть и неофициальный символ Morning Star. учиться, но с другой стороны уже есть что вам рассказать. Хватит обо мне, расскажу больше в следующий раз, если вам любопытно, конечно. Что такое аниме и другие словечки вам расскажет Google и даже Яндекс, а я лишь расскажу о своих впечатлениях об аниме, которое я посмотрела недавно. Итак, аниме этой недели? М -м, так, посмотрим в папке My Downloads, что там у нас? О, отлично, пусть будет Пич Гелл или Персиковая девочка. Попрошу без лишних мыслей. Просто главную героиню зовут Мому, что по-японски означает персик. И вообще, название сразу говорит о том, что аниме это для девочек. И про девочек. Очередная школьная тема. Любовные многоугольники, пара-тройка привлекательных мальчиков. Но главная звезда это даже не главная героиня. Это ужасно хитроумная лучшая подружка Мому, Сая Она жжет. Больше рассказывать о сюжете ничего не стану. Захотите посмотреть? Найдете как. В конце концов, интернет вас враг. Так, пич рекомендуется романтичным особым, а также изобретательным особам в качестве учебного пособия. Вы узнаете, как разбить сердце невинного мальчика, сердце лучшей подружки, а также чужие отношения. Не рекомендуется не любителям девчачьих историй. А вот главная музыкальная тема сериала Low Tension Baby рекомендуется всем. Мы только что ее прослушали. Исполняет эту песню Хьюга Мэ Также известная как Мэг Рок. До этого Мигуми пела в дойте Мелокиа с гениальной композиторшей Оказаки Рицко, которая покинула нас в прошлом году. Вряд ли Мегуми уже оправилась от потери. Но новый сингл все-таки выпустила, чем очень порадовала всех своих поклонников, в том числе меня. Альбом Мелокиа я слушаю просто непрерывно, и в следующий раз обязательно расскажу вам о нем. О чем еще я расскажу в следующий раз, зависит от вас. Жду писем с вопросами. На самые интересные из которых я обязательно отвечу. Мой адрес ицуки собака .ру. Итак, до следующей недели. Матарайсы. А подождите, это еще не все. Уголок благодарностей. На этой неделе благодарность выносится тан-та-да-да. Василию Стрельникову за то, что он привел нас в этот проект и вообще за добрые слова. Вот так. Пока-пока. Мата-не.